После этой неловкой истории мы с Лесли решили делать широкий круг вокруг водки и алкоголя вообще и пару месяцев вокруг отца Цинтии. И с тех пор жестко держались нашего решения. Хотя иногда было довольно-таки странно быть совершенно трезвыми среди наклюкавшихся, как, например, сейчас. Я снова почувствовала взгляд графа де Сен-Жермена с противоположной стороны залы, и у меня неприятно засвербило в затылке. «Говорят, он обладает искусством чтения мыслей», – прошелестела мне на ухо леди Бромтон, «и когда я решила на время отменить запрет на алкоголь, только на сегодняшний вечер и только на пару глотков, ну, чтобы забыть мой страх перед графом де Сен-Жерменом и перед всеми остальными». Специальный пунч леди Бромтон действовал очень быстро, и не только на меня. После второго стакана все сочли пение не таким уж и ужасным, а после третьего начали поступить ногами в такт. И у меня появилось чувство, что я еще никогда не была на более приятной вечеринке. И действительно, люди здесь были намного раскованнее, чем я думала, даже раскованнее, чем в 21 веке, если взять это точнее. И освещение было действительно грандиозным. Почему я до сих пор не заметила, что из-за сотен свечей в этом помещении Кожа каждого здесь казалась будто позолоченной. И граф, время от времени улыбавшийся мне с кругового конца зала, тоже. Четвертый стакан заставил окончательно забыть мой остерегающий внутренний голос. «Будь начеку, не доверяй никому!» Только факт, что Гидеон, казалось бы, все свое внимание уделял даме в зеленом платье, несколько нарушало мое самочувствие. «Теперь наши уши достаточно натренировались», Сочетала, наконец, леди Бромптон поднялась, громко хлопая в ладоши, и направилась вперед к спинету. «Моя дорогая, дорогая мисс Ферфакс, это все снова было так великолепно!» — воскликнула она, расцеловывая мисс Ферфакс в обе щеки и усаживая на ближайший стул. «А теперь я попрошу сердечные аплодисменты для мистера Мерханта и леди Лавини. Нет-нет, никаких возражений вы оба. Мы знаем, что вы тайком вместе упражнялись». Кузинная леди Бромптон рядом со мной завопила, как одна из этих чокнутых фанов молодежных групп, когда этот любитель э, полапать грудь, груди уселся за спинет и проиграл довольно бравурное арпеджио. Прекрасная леди Лавиния подарила Гедеону еще одну улыбку и поплыла в ее зеленых юбках вперед. «Теперь я разглядела, что она была не такой уж и юной, как я думала».